Пятнадцатое. Все деревья в стране спилены. Баба Дууду, я пространно рассказал о самом долгом дне жизни моего хозяина. Дне дождя, града, погибели. Но я должен сказать тебе также, что он закончился каплей надежды. Потому я должен спешно добавить, что он вернулся во временное жилище, которое делил с человеком, своим спутником, по предыдущему дню. Он поднимался по лестнице, держа бутылку, которую ему купила медсестра. И ему вдруг снова пришло в голову позвонить Ндали. Эта мысль словно хлестнула его плетью, и он с искренним удивлением недоумевал, почему так долго откладывал звонок. Он начал набирать номер, но вспомнил, что не ввел плюс вначале. Поэтому он стер набранное и начал снова. Когда послышались гудки, он с такой поспешностью выключил телефон, что тот издал какой-то протестующий звук. Мой хозяин сказал себе, что должен говорить с ней с исключительным радушием и огромной осторожностью. Он должен рассказать все с самого начала, с того, как он тоскует о ней, как ее любит. Это обезоружит ее. И вот, стоя одной ногой на ступеньке, одной рукой держась за перила, он снова набрал ее номер. «Мамочка! Моя мамочка!» — закричал он в телефон. «Нвониома!» «Господи боже, нонса! Обем! Я чуть с ума не сошла от беспокойства!» «Это все связь! Плохая связь! Это...» но «Нонса! Чтобы ни одного звонка! Или хотя бы обычные смс «Как это?» «Я волновалась!» «Да мне даже кто-то звонил!» «Я кричала в трубку! Алло, алло!» «Но звонивший меня не слышал, и мой дух сказал мне, что это ты!» «Ты звонил мне сегодня, Нонса?» Экбуну. На мгновение он оказался в ловушке между правдой и ложью, потому что он боялся, как бы она не начала подозревать что-то. Пока длилась пауза, снова раздался ее голос. «Нонса, ты меня слышишь? Алло!» «Да-да, мамочка, я тебя слышу», — сказал он. «Ты мне звонил?» «Ой, нет-нет, я хотел тебе позвонить, когда все будет в порядке, не беспокойся». «М -м, понимаю». Она все еще говорила, когда в трубке послышалась турецкая речь, а затем голос белого человека сообщил, что кредит исчерпан и разговор прерывается. «О, что это еще за чушь? Что? Я только что купил этот кредит!» Он произнес эти слова, и его удивило, что прежде он беспокоился о таких мелочах, как телефонный кредит. Впервые за несколько дней он не смотрел на свое потрепанное отражение в воображаемое зеркало. и не охал при виде порезов, опухших глаз, дряблых губ и масок его великого поражения. Он нажал кнопку звонка в квартире, услышал шаги. «Соломон, ты?» «Братишка, братишка!» — сказал мой хозяин и обнял тобы «Что такое? Где ты пропадал?» «Старик, спасибо тебе за вчера!» — сказал он и сел на диван в гостиной. «Что случилось?» «Много чего, братишка, много чего!» Все еще, пребывая в радостном настроении, он рассказал Тобе обо всем, что сделал в этот день, о несчастном случае, о медсестре, вплоть до того самого момента, о котором я только что свидетельствовал тебе и хозяевам Элуигвы. кбуну было бы бесполезно даже глупо планировать что бы то ни было после того, как у него взяли кровь. Если бы он, например, планировал вернуться в кампус, реальность опять показала бы свое морщинистое лицо на экране его сознания. Посмеялась бы над ним своим беззубым ртом, как она безжалостно делала это последние четыре дня. И поэтому он принял мудрое решение. Позволил себе плыть, позволил времени нести его, куда оно пожелает. Целый час после взятия крови он оставался с сестрой. Он рассказывал ей свою историю, сидя на пассажирском сидении маленькой серой машины, ехавшей назад в Гирне. Да, гирно, где несколько часов назад те люди, которые знали джамики, сказали ему, что он никогда не найдет джамики. Но как он мог предполагать, что в тот же день вернется туда, где его надежде нанесли смертельный удар? «На дорогу уйдет минут сорок, так что ты откинь спинку кресла и поспи, если хочешь». «Спасибо, Ма», — сказал он. Он испытывал такое облегчение, что ему плакать хотелось. Он откинул голову на подголовник закрыл глаза, крепче прижимая к себе сумку. Кусочки овощей из кебаба, которые она купила ему, застряли между его зубов и все еще оставались там. Он выталкивал их кончиком языка и бесшумно выплевывал. «Я думаю, что, пожалуй, и я расскажу тебе о своих бедах, Соломон», сказала медсестра. «Окей, ма». «Я тебе уже говорила, называй меня Фиона». «Окей». Рассказывая, она то и дело прерывала свою речь и начинала смеяться. Когда я приехала сюда из Германии и вышла замуж, я оставила позади все, кроме моего немецкого гражданства. Правительство сказало, что я могу сохранить оба, потому что Кипр не настоящая страна. Один год-два все было хорошо, так или иначе. А потом все-все начало взрываться. Теперь мы живем как два чужих человека, совершенно чужих. Он услышал ее смех, в ее голосе словно появилась трещинка. «Я не вижу его, он не видит меня, но мы муж и жена. Чудно, правда?» Он не знал, что сказать, а еще не знал, что означает слово «чудно». И хотя я его знал сообщить ему об этом было задачей непосильной, потому я не стал. Он думал только об одном — о том, что у людей здесь людей вроде него и его сородичей в Нигерии. тоже возникают проблемы. «Можешь себе представить, я его не видела три дня, и вот вчера посреди ночи я услышала его голос. Явился, не запылился. Потом его шаги, он прошел в ванную, потом лег, и все. Генау?» «Здесь все. Точка. Немецкий». «Почему он так себя ведет?» — спросил мой хозяин. «Не знаю. Понятия не имею. Это сложно». Они приехали туда, где, как она сказала, она поможет ему получить работу, хорошо оплачиваемую работу без оформления. Он сможет зарабатывать 1500 долларов каждый месяц. Достаточно, чтобы возместить все, что он потерял, и даже оплатить учебу. Наниматель, она назвала имя, ее близкий друг. Это было казино при отеле, который тоже принадлежал ее другу. Они спросили в казино, но этого человека там не оказалось. «Он уехал в Гюзельюрт», — сообщила секретарша. Женщина в белой блузке и черной юбке. «Не могу до него дозвониться». «Да», — сказала другая женщина, а потом перешла на язык этой страны и что-то долго говорила. тамам ответила ей Фиона. «Договорились по-турецки». «Понимаю, тогда я привезу его в другой раз». Она сказала ему, что они скоро приедут сюда еще раз, чтобы встретиться с Измаилом. Потом они поехали в обратном направлении, в Левкошу. и почти не разговаривали в машине. Она включила радио и заиграла музыка какую он не слышал никогда прежде. Она напомнила ему индийские фильмы, прерывистые бас-барабаны, которые замолкали, а потом яростно начинали звучать снова, как в фильме «Джамина». Они проехали мимо того места, где сегодня случилась катастрофа, а теперь всего три часа спустя. От происшествия почти не осталось и следа, кроме битвы кирпича на асфальте развязки, и осколков стекла на пустыре, куда упала машина. Фиона покачала головой, когда они проезжали мимо. Стала говорить о том, как бесшабашно ездят люди на Кипре, где такие происшествия не редкость. К тому времени, когда она подъехала к университету, мой хозяин задремал. «Я тебе позвоню, как только переговорю с ним. Мы пойдем ко мне домой, и я приготовлю тебе домашнюю еду. Спасибо огромное, Фиона, спасибо!» гинау сказала она. «Береги себя, скоро встретимся». Он рассказал Тобе, как провожал взглядом машину, когда эта женщина уезжала, как каждое ее слово продолжало жить в нем. Совершенно незнакомый человек проявил к нему такое сочувствие, что когда он рассказывал ей о своем великом поражении, в ее глазах появились слезы. Может быть, от того, как он ей это рассказывал, как описывал все, что было у него отнято, перечислял все потери, которые и были его жизнью. Она задавала вопрос за вопросом. «А этот человек джамики он разве не твой друг?» «Он это сделал. Значит, и в банке никаких денег не было». А когда он дошел до момента происшествия, ее глаза были красные от слез, лицо порозовело от иссушающих эмоций, она сморкалась в салфетку, которую достала из полиэтиленового пакетика. Ее сочувствие было искренним. «Не могу поверить», — сказал Тобе, — «когда мой хозяин закончил». Он покачал головой и щелкнул пальцами. «Ты видел это? Ты видел действие руки Божьей?» Так оно, братишка, ответил мой хозяин, восторженный и благодарный этому человеку за щедрость и желание разделить с ним и большие беды. «Посмотри на меня», — он раскинул руки. «Еще утром я думал, что моя жизнь кончена, что я провалился в глубокую яму». «Эчерем Мандаеры на олулу «Я думал, что свалился в сточную канаву, Игбо». Они оба рассмеялись. «Это Бог», — изрек тобы показывая на потолок. «Это женщина, ангел, посланный Богом. Ты слышал поговорку? Господь прогоняет мух от задницы без хвоста и коровы и от еды слепого. Так оно. И он дает голос насекомым, птицам, немым, бедным, курам и всем существам, которые не могут петь, и оркестру меньшинств». Тоба кивнул и топнул ногой об пол. «И даже по жилью не обошлось без Бога. Я только что вернулся из офиса агента», — сказал Тобе. «Нашел дешевое хорошее место за 800 теле в месяц. Это по 200 евро с каждого из нас, если мы поселимся в одной комнате». «Очень хорошо, братишка, очень хорошо». «Да, они тут берут задаток, и я уже заплатил задаток». «Ах, братишка, да алу. «Спасибо, Игба». Он еще не кончил говорить, как зазвонил телефон. Он вскочил на ноги, посмотрел, кто звонит. «Моя невеста», — сказал он. «Пожалуйста, извини меня, Тоба». Агуджиегба. Он в пьяном возбуждении бросился в свою комнату и закрыл дверь. Я видел, что действие алкоголя еще не вполне прошло, и он по-прежнему пребывает в несколько оторопелом состоянии. Когда он нажал клавишу «Ответить», знакомый голос ворвался в его ухо. «Нонса! Нонса!» «Да, мамочка, я знаю!» «Слушай, я скучаю. Мамочка, я тебя так люблю». «Ха! Ты это говоришь, но даже не позвонил мне. Ты сказал, что это не ты звонил раньше. Уже почти пять дней прошло». «Мамочка, это из-за стресса. То мы с опозданием прилетели, то сюда опоздали. и Я за это время узнал много нового про регистрацию в университете, про жилье. Все это забирает, забирает мое время. Мне не нравится эта нонса. Я думаю, мне это очень не нравится». Он вообразил, как она закрыла глаза, и красота этой эксцентричной манеры разбудила в нем желание. «Извини, мамочка, я больше так не буду, никогда. Богом клянусь, который меня сотворил». Она рассмеялась. «Глупый какой. Ладно, я тоже скучаю без тебя». «Гву-гву?» «Очень-очень, Игбо». Она рассмеялась. «Да, Игбо, гву-гву». «Правда, очень сильно. Расскажи мне, что это за место». Теперь, расслабившись и смеясь, он позволил себе оглядеть комнату и увидел то, чего не замечал раньше. На окне с москитной сеткой, близ потолка, имелась декоративная панель, на которую была наклеена какая-то бумага. Теперь часть ее отскребли, и от всего остались только ноги белого человека, растянувшегося на диване. «Ты меня слышишь, Нонса?» «Да, мамочка, повтори еще раз», — сказал он. «Ты меня не слушаешь». «Я спросила, как там на Кипре?» «Я слушаю», — сказал он, хотя и подошел поближе к окну, размышляя, каким могло быть полное изображение. «Мамочка, тут пустая, глупая страна. Никаких деревьев, одна пустыня до да пустыни». «Боже мой, Нонса, откуда ты знаешь?» — спросила она, подавляя смех. «Ты там уже поездил?» «Да, мамочка, я правду говорю, в этой стране словно спилили все деревья. Я тебе говорю, все до одного». Ни одного деревца. Я тебе говорю. Что, вообще нет деревьев? Никаких, мамочка. И люди. Большинство из них английский не слышат вообще. Даже дай иди не слышат. Я тебе говорю, это не хорошее место, а люди турка. Он покачал головой к Буну, словно она могла его видеть, потому что вспомнил, как поступил с ним водитель такси несколько часов назад. И дети, и люди, которые видели, как он плачет, шагая под нещадной тенью солнца. «Плохие они. Мне они не нравятся. Ча-ча. Ах, Нонса. А что твой друг Джамики? Он там счастлив?» Эзеува. При упоминании этого имени он почувствовал, как упало его сердце. Он помолчал, беря себя в руки, потому что не хотел, чтобы Ндаля знала, какие муки ему достались. Он решил для себя сказать ей все, только когда он решит проблему. «И Эгбуну». Я поощрял его в этом, осеняя подтверждениями его мысли о том, что он поступает правильно. «Ты сдала второй экзамен?» — спросил он, не отвечая на вопрос. «Да, вчера, это было просто. А ты, обем, меня предупреждают, что деньги на счете заканчиваются, а я купила на 200 найра, так что давай быстро, я по тебе скучаю, обем. Окей, мамочка, позвоню тебе завтра. Обещаешь?» «Оно так. Ты прочел мое письмо в твоей сумке?» «Да, мамочка, письмо. В общем, прочти его, я тебе хочу сказать кое-что, но я хочу, чтобы ты сначала устроился», — быстро проговорила она. «Это большая, большая новость. Даже меня она удивила, но я очень счастлива». «Ты...» — начал было он, но телефон замолчал. Акбата умал, поговорив с ней, услышав тот единственный голос, который мог утешить его надломленный дух, он ощутил мир более глубокий, чем то облегчение, которое дала ему надежда. Он рассмеялся над собой довольным смехом от того, что дела быстро выправляются, с той же скоростью, с какой они приходили в упадок. Потому что даже Ндаля, которую, как он думал, он глубоко оскорбил, простила его. Он был так счастлив, что чуть не расплакался. Усталый, загнанный, но успокоившийся, он лег на кровать и вскоре забылся сном. Я хотел покинуть его тело, чтобы познакомиться с миром духов этой страны незнакомого народа, но из-за его боли не мог это сделать, исключая поиски Чи Джамики в Нгода. Потому что когда хозяин в беде, мы должны соответствовать, быть на стороже, открывать глаза широко как рыбы, пока не придет облегчение. И вот теперь, когда он крепко уснул, я оставил его тело и воспарил с неземной энергией в духовное царство. То, что я увидел, и кбуну удивило меня. Я не увидел никаких тех вещей, какие видишь обычно, когда раздвинут занавес сознания. Узорчатой тьмы ночи, причитаний призраков и различных духов, бесшумные шаги духов-хранителей. Скорее уж здесь, в пласте, образуемом ночью, я увидел фантасмагорические формы, бродящие без цели, словно самнамбулы. Но более всего потрясла меня малочисленность этих существ. Пласт казался пустым, и скоро я понял, почему. Оглядевшись, я увидел почти в каждом углу неземные храмы древней монументальности с мистическими архитектурными структурами. Казалось, что в их Эзинмуа духи искали обиталища наподобие человеческих, и большинство из них находились внутри этих обиталищ. Я видел даже некоторые области настолько пустые, что их наполняли только золотистые листья светящихся деревьев, и прозрачные следы всех, кто бродил здесь по ночам. Оставалась и тихая, глухая мелодия на неизвестном отцам инструменте, который как я узнал потом, называется пианино. Его звук отличается от звука уджи, флейты знаменитых отцов и духов их земель. Я исходил эту землю вдоль и поперек в неторопливом паломничестве, не похожем на то, что совершил сам мой хозяин в земле людей, а потом... «Опасаясь, что мой хозяин может проснуться от какого-то сна, я вернулся в него. Он мирно спал». Чукву, почтенные отцы прежних дней, говорят, что завтрашний день беремен, и никто не знает, что он родит. Так же, как плод женщины в ее череве скрыт от глаз старых отцов, кроме просвещенных из них, чьи глаза могут видеть больше, чем глаза людей, так и беременность завтрашнего дня. Никто не может знать, что она принесет. Человек спит ночью, сокровищница его разума полна планов и идей на завтра. Но, может быть, ни один из этих планов не осуществится? Великие отцы знали тайну, потерянную сегодня их детьми. Они знали, что с каждым новым днем Чи обновляется. Вот почему отцы воспринимают каждый новый день как рождение, эманацию чего-то, отличающуюся от чего-то другого, чи о А это означает следующее. Все то, что в предыдущий день Чи передавала и обговаривала от имени своего хозяина, стирается, и в новый день предпринимаются новые действия. Вот в чем тайна завтрашнего дня и к Но мой хозяин, будучи человеком, проснулся с радостью надежды, которую дал ему предыдущий день, с радостью его воссоединения с любимой. Когда он вышел из комнаты, то увидел Тоби, который сидел в очках, уставившись в свой компьютер. «Доброе утро, братишка. Ты знаешь, что в субботу ориентация?» Мой хозяин отрицательно покачал головой, потому что не знал значения этого слова. «Я тебе точно говорю, нужно пойти. Это очень хорошее дело. Они говорят, что это помогает человеку понять остров, увидеть много красивых мест и познакомиться с его историей». М -м -м", сказал мой хозяин, «ты уже ходил туда?» «Нет, их проводят по субботам. Я приехал в воскресенье, а ты в среду». «Нет, я приехал во вторник. Нгвану, я пойду». Договорились, Игбо. «Хорошо, хорошо. А когда вернемся, соберем вещички, вызовем такси и переберемся в наш новый дом. Это очень хорошо, что когда ты, Божьей милостью, начнешь работать, у тебя уже будет крыша над головой. Это очень хорошо». Мой хозяин согласился. Он еще раз поблагодарил Тоба за помощь. «Никогда-никогда не забуду, что ты сделал для меня, человека, которого увидел в первый раз. Не стоит того. Ты мой брат. Если ты видишь брата Игба в чужой земле, вроде этой, разве ты можешь допустить, чтобы он страдал?» «Оно так, братишка», — сказал мой хозяин, покачивая головой. Его настроение улучшилось. Он постирал носки, которые носил с самого начала своего путешествия на Кипр, повесил их на деревянном стуле рядом с раздвинутыми занавесками, чтобы солнце их высушило. Он не носил этого предмета одежды, называемого носок, с начальной школы, но Ндали купила ему носки и настояла, чтобы он их надел, потому что иначе ноги замёрзнут в самолете. За окном на перилах балкона он увидел воркующих голубей. Он видел голубей днем раньше, но не обратил на них внимания, потому что чувствовал себя несчастным, был не в себе. Например, во время долгого пути прошлым днем он вспомнил кое-что, всегда вызывающее у него смех. К ним в дом пришел один из друзей его отца с женой. Женщина зашла в туалет, хотя там было почти темно, потому что отключили электричество. Они не знали, что туда пробрался цыпленок, не видя цыпленка за бочком с водой, Женщина опустила трусики и уже собиралась начать мочиться, когда цыпленок запрыгнул на раковину. Женщина вскрикнула и выбежала в гостиную, где сидели отец моего хозяина и муж женщины. Человек этот, устыдившись того, что мой отец видел срамные места его жены, оборвал их дружбу. Когда мой хозяин вспоминал тот случай, ему часто становилось смешно. Но вчера, в тот злосчастный час, его разум просто отмахнулся от воспоминания, как от назойливой мухи. А в этот день, пока Тоба ел хлеб с заварным кремом, мой хозяин смеялся и шутил, говоря о традициях народа этой страны, о собственной наивности, о том, как он, никогда не летавший на самолете прежде, выставил себя дураком. Потом, когда Тоба ушел в университет познакомиться со своими преподавателями, он лег и уснул так крепко и так надолго, что проспал до самого захода. Он проснулся и увидел, что дали пыталась до него дозвониться. Он набрал ее номер, но голос оператора напомнил ему, что кредит исчерпан. Потом они с Тобой отправились в ресторан при университете. Там они ели и наблюдали за людьми этой страны. Его разум пополнялся информацией, а дух восстанавливался. Той ночью, когда мой хозяин спал, я видел духа хранителя Тобы, бродившего по квартире. «Я поблагодарил его за помощь, которую его хозяин оказал моему. Мы сели и поговорили об Эзинмо, этой незнакомой страны, и обо всем, через что прошли наши хозяева, а ближе к рассвету, он сказал, что должен вернуться в своего хозяина». Рано утром в субботу они отправились на автобусную остановку. Когда они проходили мимо жилого квартала, то бы показал на дом вдали, на котором висел турецкий флаг, Они вывешивают флаги перед домами и в окнах, когда убивают их солдата. Он посмотрел на моего хозяина. Вызвало ли это сообщение у него какое-то любопытство, как это часто случается в подобных ситуациях? И если ты видишь, что твой товарищ проявляет любопытство, то продолжаешь рассказывать дальше. Турки сражаются с курдским народом, с РПК, рабочей партией Курдистана. В первый день моего приезда убили нескольких их солдат. Мой хозяин кивнул, не зная, о чем говорит его друг. Когда они подошли к автобусной остановке, там уже находилось много иностранных студентов, в основном те, кто, как мой хозяин и Тобы приехал из стран черных народов. Пока они ждали автобуса, мой внимательный хозяин подметил различия между людьми этой чужой страны и теми, кто приехал из его земли. Голоса последних казались более громкими, тогда как первые казались приглушенными или спокойными. В этот самый момент, например, трое чернокожих мужчин и чернокожая женщина в конце автобуса орали во все горло, притоптывая ногами и жестикулируя, а белые люди этой страны стояли по двое и по трое, перешептывались или вообще молчали, словно собрались на похороны. Женщины из международного отдела «Дэхан» и белый мужчина, говоривший с произношением, похожим на акцент Ндали, поприветствовали всех. Мужчина заверил их, что скоро они увидят великие красоты этой прекрасной земли. «Мы посетим много мест. Музей, море, еще один музей, дом и мой любимый Вороша, заброшенный город. Я давно уже живу на этом острове, но каждый раз поражаюсь. Это одно из чудес света», — сказал он. «Так там никто не живет?» — спросил один из черных студентов, родом откуда-то из земли отцов. «Да-да, мои друзья, никто. Конечно, близ этого места живут турецкие солдаты, но больше никого. Только солдаты. Мы не сможем войти туда, друзья». Студенты начали переговариваться между собой, за заинтригованные мыслью о заброшенном городе, в котором вот уже более 30 лет никто не живет. «Окей, слушаем все», — сказала Дыхан, поднимая руку и улыбаясь всем. «Мы должны отправляться. Поедим попозже на берегу. Поехали». Когда они расселись по автобусам, к моему хозяину и его другу подошла Дыхан и спросила, как дела. «Видел ли он джамики?» «Пока нет», — ответил он, — «но мы сообщили о нем в полицию, его ищут». Он увидел, что женщина оглядывается, спеша уйти, а потому, чтобы завершить разговор и заверить ее, что все хорошо, добавил. «Я знаю, я его найду». «Хорошо, удачи вам», — сказала она и пошла к голове группы. Экбуну, я был рад, просто счастлив, что мой хозяин обрел отдохновение от своих бед. Всего за несколько дней его мечта чуть не была уничтожена. Он оглядывался, впитывая все вокруг, потому что его разум теперь позволял ему сделать это. В автобусе он и Тобе сели рядом с двумя светлокожими, хотя и не белыми людьми. Тобе сказал, что это иранцы. А про других с коричневатой кожей в одежде из тонкой ткани он сказал «пакистанцы». Мой хозяин кивнул, а Тобе добавил. Или, может, индийцы. Пока Тобе рассказывал ему историю Индии и Пакистана, мой хозяин подметил, что в передней части автобуса есть два приподнятых кресла по обе стороны прохода, на которые сели водитель и дыхан. Он смотрел, как пустыня проносится мимо, словно участвует в гонке. Он обратил внимание, что ландшафт здесь, хотя сухой и песчаный, не лишен хоть какой-то растительности. Равнину заполняли несуразные с виду цепляющиеся за тонкий слой почвы растения коричневые, голые, костлявые. Он видел распределенные в пространстве, вросшие в сухую землю деревья, похожие на пришельцев из других миров. «Деревья», — прошептал он про себя, как делал это ребенком. Он обернулся проверить, не проникла ли его громкая мысль в уши других людей, сидящих вокруг. Потом он вдруг вспомнил, что не впервые встречает здесь деревья. Уже и прежде видел несколько, в основном вдоль дорог. Он подумал, как сильно «шоссе в Нигерии» отличаются от этого. В Нигерии большая часть земли между городами необитаема, а здесь, по контрасту, земля между городами была застроена казино, отелями, домами, а природа встречалась лишь изредка — горы и холмы. В одном месте, где земля была плоской и пустой, можно было видеть на километры вперед. Дехан показала туда и сказала, «Это Южный Кипр, греческая часть». Он посмотрел в ту сторону, где и в самом деле, хотя расстояние не позволяло разглядеть хорошо, виднелись здания, как в американских фильмах. Люди, к которым он несколько дней назад приезжал в город под названием Гирне, сказали ему, что это и есть настоящая Европа, где находятся джамики. Ему хотелось каким-нибудь колдовством оказаться в этом месте, среди этих гигантских зданий, перейти на другую сторону улицы увидеть там Джамики. Ему хотелось бы поймать Джамики в его доме, забрать у него деньги, а потом доставить в полицию, чтобы его посадили. Он подумал о немецкой женщине и ее обещании спасти его. Как это часто случается, когда то, чего ты ждешь, основано только на обещании, на призраке надежды. Тучка опасения накрывает твои ожидания. И думая об этом теперь, он хотел поскорее получить обещанную работу. Я вмешался, чтобы напомнить ему, что эту добрую женщину тронула его беда. Возможно, она никогда не видела человека настолько сломленного, что он готов был сдать кровь дважды. Она сделает все, что в ее силах, чтобы тебе помочь. Чукву, я снова добился успеха, потому что мой хозяин услышал меня, и мои слова принесли ему облегчение. Он сразу же утвердился в решении, ничего не говорить ндали, о том, что с ним случилось, пока все не выправится. Он защитит ее от этих переживаний, но когда получит работу, вернет свои деньги и все пойдет на лад в университете, он расскажет ей все о том, как чуть не уничтожил себя этим шагом. Он думал о том, как много она плакала и как ему хочется, невыносимо хочется снова быть с ней. И в это время они въехали в город. Газимагуса сообщила Дехан. гораздо гораздо больше ли в коше но мы поедем в старую древнюю часть обнесенную стенами я там живу она высунула язык и студенты рассмеялись. она сказала что-то водителю и тот поспешил ответить визгливым высоким криком и студенты отреагировали на это с неистовством. с этого момента картинка за окном изменилась. Высоко поднимались древние крепостные стены, выложенные из плотно подогнанных друг к другу кирпичей, каких мой хозяин не видел никогда прежде. Стены эти, казалось, возводились без цемента и воды, материалов, с помощью которых строят теперь дети старых отцов, а слагались из чего-то твердого и в то же время чего-то землистого, цветом напоминающего глину. Хотя я и прожил много циклов, искал и приобретал знания у множества хозяев на протяжении долгого времени, прежде я не видел ничего подобного. Камни и балки, большие и глубоко внедренные, словно вплавленные внутрь руками приспешников, амандиохи, божество грома и молнии народа Игба, одно из самых популярных божеств. Автобус въехал под арку, сложенную из этих кирпичей, имевших небольшие вмятины и отверстия, словно Тысячи человек стояли под ними сотни лет, кидая в них маленькие камушки. Экбуну, я мог бы смотреть на них без конца, потому что меня очаровывали эти сооружения. Но я здесь, чтобы свидетельствовать о моем хозяине и поступках, и объяснить, что содеяно им, если то, чего я опасаюсь, и на самом деле случилось, содеяно без злого умысла. После этого автобус остановился, и Дыхан дала знак всем выходить. второй автобус, в котором находился гид, уже приехал, и когда люди вышли из автобуса, в котором ехал мой хозяин, этот человек громким голосом произнес «Леди и джентльмены, добро пожаловать в город-крепость Газимагуса, как мы называем его по-турецки, или «фамагуста», как мы говорим по-английски. То, что вы сейчас видите, это стены, построенные венецианцами в 15 веке. Как и все остальные, Мой хозяин огляделся и увидел разные слои, перемежающиеся в массивной структуре стен. И опять они были такие могучие и огромные, что я даже испытал позыв покинуть его тело и пройти среди этих камней. И хотя один раз я это сделал, но с опаской, духи в странах за пределами Алаикба, где люди почитают великую богиню, нередко склонны к насилию и агрессивны. Я слышал, что в этих местах бродит множество окалиоголи, всевозможных Агву, духов полусферы, существ давно вымерших и демонов. В пещерах Агбуника ингода я слышал истории от духов часовых о том, что склонные к агрессии духи, бывает, и силой выдавливают какого-нибудь чи из его хозяина и овладевают телом человека. Такие вещи немыслимы даже среди слабейших духов-хранителей. Поэтому выходить я не стал. Вместо этого я пытался увидеть все глазами человека, с которым ты, Чукву, соединил меня. Хотя большинство людей, казалось, увлеченно рассматривают древние сооружения, мой хозяин смотрел на деревья, растущие здесь и там среди зданий. Он решил, что это какие-то деревья, похожие на пальмы в земле отцов, только без плодов. Здесь росли и другие, листья у них были словно спутанные волосы на голове неряхи. Гид в окружении толпы студентов все время говорил про историю, и студенты слушали его, одновременно пожирая глазами сооружение перед ними. Они остановились еще раз в центре руин строения, между его полуразрушенными белыми стенами, обнесенными по периметру пятью колоннами на каждой из сторон. Огромное количество камней, из которых прежде вероятно состояло сооружение, теперь было разбросано вокруг, Некоторые из них погрузились в плодородную почву древнего земляного пола. «Церковь святого Георга», — сказал гид, подняв глаза к вершине громадной руины. «Была построена во времена рождения церкви, может быть, всего сто лет спустя после смерти Христа». «Чукву» — они пошли дальше, а мой хозяин вдруг вспомнил, как один раз спал днем, а потом проснулся и увидел гусенка. Тот стоял на пороге гостиной. День за дверями уже состарился, и на фоне слабого света силуэт гусёнка четко просматривался. Мой хозяин почти никогда не вспоминал об этом, потому что тот случай обрел особый смысл только накануне его отъезда в Лагос. Он спал рядом с Ндали, а когда проснулся, увидел ее на том самом месте, где много лет назад стоял гусенок, чьи очертания он различил в сумеречном свете. Он был погружен в эти мысли, когда завибрировал телефон в кармане брюк. Он вытащил его и увидел, что это медсестра. Мой хозяин отошел от группы, но опасался, что если ответит, то привлечет внимание к себе и помешает гиду, а потому не ответил. Он едва вернулся к группе, как телефон снова ожил. Он увидел сообщение и поспешно его открыл. «Мой друг, надеюсь, все в порядке». надеюсь ты наполнишь свой день хорошим солнцем хороший человек не волнуйся мой друг говорит мы можем приехать в понедельник не волнуйся фиона эзоува он добросовестно отбыл всю экскурсию словно стал не тем человеком каким был днем раньше у него перехватило дыхание когда он и другие студенты остановились на берегу великого средиземного моря где я подавил свой порыв выйти из него и рассмотрел занятное местечко, которое гид назвал «Город-призрак Вороша». Гид говорил, а мой хозяин слушал, словно от этого зависела его жизнь. «Сюда приезжают голливудские звезды, президенты многих-многих стран, многие-многие люди». Он удивлялся, глядя на поврежденные дома, многоэтажные здания с отверстиями от пуль, выбитые кирпичи, некоторые пробиты пулями. виды, которые напомнили мне города и деревни в земле отцов в разгар гражданской войны в Нигерии. Он смотрел внимательно на одно из зданий, которое, вероятно, было когда-то огромным отелем с просторными коридорами, но теперь было пустым и заброшенным. Рядом стояло здание серого цвета с облупившейся краской. Он попытался прочесть название отеля, но осталась только часть букв, а большинство их, сделанных в рукописном шрифте, отвалилась от стены. В стенах здания зияли пробоины от снарядов, придававшие ему необыкновенный вид. Мой хозяин отстал от группы, разглядывал внимательно дома в центре города, обнесенные колючей проволокой и хлипкими заборами, здания с сорванными дверями. У одного дома дверь стояла, преклонившись словно в мольбе на пороге, опираясь на стену. На улице близ этого здания поднялись жизнестойкие растения, проросли, словно сквозь мягкую ткань, через старые лики стен Этот город будто открыл окно в голове моего хозяина, и он не мог его закрыть, пока не закончилась экскурсия. Его душу тронул голубой дом, построенный для своих детей греческим главой государства в то время. Этот грек со странным именем, по словам гида, и стал причиной войны между турецкими и греческими киприотами. Но мой хозяин все еще продолжал думать о других заброшенных сооружениях, о существовании которых говорил гид. Об аэропорте с его самолетами, ресторанах, школах, теперь безлюдных. Место, в которое они пришли, теперь называлось военный музей. И он тут же вспомнил о музее гражданской войны в Нигерии, в Умуахии, куда он ходил ребенком вместе с отцом. Об этом случае, игбуну я не могу свидетельствовать исчерпывающе. потому что как только они с отцом зашли в музей, первым делом они увидели танк, которым управлял один из моих бывших хозяев, Эджинкиони, который сражался в гражданскую войну и управлял этим самым танком. Меня немедленно одолело что-то вроде сокрушительной ностальгии, волны которые иногда накатывают на духов хранителей, если им попадаются на глаза памятные места их прежних хозяев или их могилы. и потому я оставил моего молодого хозяина и забрался в танк, в котором не раз бывал в 1968 году, когда им управлял Эджинкиония. Прошлое — странная вещь для нас, духов-хранителей, потому что мы — не люди. Когда я оказался в танке, передо мной возникли многие кровавые сцены сражений, как, например, этот танк однажды мчался к лесу, чтобы укрыться от воздушных бомб, как он валил деревья и давил человеческие тела на своем пути, а мой хозяин рыдал внутри. Это был отрезвляющий момент, и я оставался в танке, пока мой нынешний хозяин и другие посетители разглядывали его, смотрели на него, но не видели существа на помятом сидении. Существа, которые, несмотря на все прошедшие десятилетия, все еще узнавало запах крови внутри. Из военного музея в этой новой стране Они отправились к зеленой линии, назад в Левкошу, и он увидел другой Кипр, другую страну, отделенную от северного Кипра всего лишь колючей проволокой. Он задумался. Это напомнило ему об историях, которые рассказывал ему отец про биафру Его тронул вид музея варварства, о котором гид сказал «Не входите, кто не любит фильмы ужасов». И тогда они вошли с ним почти все. Из тесных дверей мой хозяин увидел ванную, в которой были застрелены женщина и ее дети. Их кровь все еще оставалась на стене и ванне, как это было в год, который у белого человека называется 1963. «Кровь на этой стене старше любого из нас», сказал гид, пока они разглядывали это страшное место. Мой хозяин это запомнил, и те последние слова долго оставались с ним, когда экскурсия закончилась, и они стоба вернулись в кампус. Но ничто из этого не тронуло его так, как город-призрак, который настолько запал ему в душу, что позднее, тем вечером, когда он заснул на диване в гостиной, ему приснилось вороша. Ему снилось, как он бежит за гусенком, а тот, подпрыгивая, несется от него, прячется в заброшенных домах. Он преследовал птицу на глазах турецкого солдата, поднявшегося на крышу здания, наблюдающего. Птице мешал бежать прутик, зацепившийся за ее левую ногу. Гусенок вбежал в один из домов, в тот самый дверь которого была прислонена к стене, а мой хозяин преследовал птицу, и сердце его билось. В доме пахло ржавчиной и разложением, полы были покрыты землей и пылью. Микроскопические частицы стенной краски висели в воздухе, словно в ожидании чего-то, что не придет никогда. Он пробежал дальше, и увидел, как гусенок поднимается по лестнице, весь потемневший от соприкосновения с землей и пылью. Перила потрескались, а внизу к подножию стены цеплялись, словно когтями, слои мха. На сломанной двери висела рубашка. Мой хозяин заглянул и увидел разбросанные по комнате стулья, перевернутую мебель. Все это оплетала чудовищная сеть непроницаемой паутины. Он потел и тяжело дышал, а гусенок продолжал быстро подниматься в основном прыжками, помогая себе крыльями, поворачивая на лестничных площадках, словно этот путь был проложен для него, а его бегство предписано. Наконец он оказался на крыше здания. Мой хозяин, сам не понимая почему, крикнул гусенку, чтобы тот остановился, не двигался дальше, и гусенок повернулся к нему. Но птица тут же подпрыгнула в воздух, и спустилась к берегу. Мой хозяин в панике бросился за ней головой вперед, забыв в пыли погони, где он. Он падал и кричал, летя к неминуемой гибели, и в этот момент проснулся. Солнце почти зашло, и его громадные бесконечные тени утратили четкость. Он открыл глаза и увидел тобы Тот стоял в комнате и смотрел на свои часы. Мой хозяин предпочел бы поразмышлять о жутком сновидении, которое только что закончилось, но то бы сказал, «Не хотел тебя будить, но нам лучше съехать, прежде чем Атьев поместит сюда новых студентов». Он кивнул и взял свой телефон. Увидел три пропущенных звонка от Ндали. Ни одного из них он не слышал, потому что отключил звук. Он обнаружил смс и сразу же открыл ее. «Обим, у тебя все в порядке». «Пожалуйста, не забудь мне позвонить, да?» Он хотел спросить у Тобе, как ему отправить смс в Нигерию. Чтобы звонить, он набирал дополнительные символы и номера для смс но он поспешил в свою комнату собираться. Он еще собирался, когда ему вдруг пришло в голову, что он еще не прочел ее письмо, и он решил прочесть его, как только они с Тобе переедут в новое место. А Гуджиекбе, когда они приехали в свое новое жилище и занесли вещи в квартиру, Мой хозяин порыскал в своей сумке и нашел письмо Ндали, на спрятанное в одном из маленьких кармашков и многократно сложенное. «Когда же она его написала?» — подумал он. «В последний вечер», — который она почти весь проплакала, когда настаивала, чтобы они сели на скамейке под деревом во дворе. Они сидели на скамейке, дул ветер, они слушали звуки улицы. Когда он разворачивал листок бумаги, вырванный из линованного блокнота, У нее было таких несколько, и некоторые он когда-то листал. Руки его тряслись. Он положил письмо, лег на спину, взял его снова, чтобы прочесть так, как по ее словам читается лучше всего, вслух про себя. Когда ты читаешь в особенности Библию, проговаривай слова про себя. Произноси их, нонса, потому что, поверь мне, слова живые существа. Не знаю, как это объяснить, но знаю, о чем говорю. Все, что мы говорим, все-все. «Оно живое. Я в этом абсолютно уверена». Он посмотрел в потолок, потом оглядел комнату, скользнул взглядом по своим сумкам и только потом прочел следующую строчку, написанную с отступом от других. «Обим. Мне грустно. Мне очень грустно». Экбуну он положил письмо, потому что его сердце колотилось как бешеное. Он услышал музыку, вероятно, из ноутбука Тобе, Он почувствовал что-то, мысль, промелькнувшую в его голове, но не мог сказать, что это была за мысль. Он не сомневался, что не просто забыл ее, так как она не полностью материализовалась в его мозгу, а только мелькнула и исчезла. «Я решила тебе признаться, что много раз хотела уйти. Когда я была в Лагосе, я собиралась отправить тебе смс написать, что не вернусь. Я даже набрала текст, но мое сердце не позволило сделать это». потому что я тебя люблю. Иногда я чувствую, что хочу уйти, потому что моя семья возражает, но меня будто что-то останавливает. Ты словно пленил меня, как наших кур. Я словно не могу выбраться. Я совсем не могу уйти. Даже один и джанга и джанга. Так как сердце человека в такие как этот моменты, множество примеров тому я видел лично. Нередко уводит его в какие-то странности. Глаза моего хозяина задержались на чернильном пятне, расплывшемся на бумаге от последнего слова, отчего ему показалось, будто последний знак «один» — это перевернутая «семь». Раз вечером спросили меня, почему я тебя люблю. Потому что я долгое время сама не знала этого нонса. Да, я хотела найти доброго человека, который помог мне на мосту тем вечером, но я не могу тебе объяснить, почему мы сошлись, когда встретились снова. Ты мне нравился, но я не знаю, почему. Но когда ты разделался с ястребом, я в тот день поняла, что ты готов на все, чтобы защитить того, кого любишь. Я поняла, что если отдам сердце этому человеку, он меня никогда не разочарует. Когда я видела твою любовь к простым животным, я понимала, что мне ты дашь еще большую любовь, большую заботу, большую помощь, большее все. Вот почему я тебя люблю, Нонса. Теперь ты понимаешь, разве это не так? Кто на это способен? Сколько мужчин в Нигерии или даже во всем мире могут продать все, что у них есть, ради женщины? Я теперь права или нет?» Она написала последний вопрос за главными буквами, услышанный им тон письма, сила осознания того, как она, вероятно, чувствовала себя, когда писала его, заставила его уронить листок, потому что сердце его забилось теперь еще быстрее. Поначалу он не мог понять, почему, но потом из пустоты своих мыслей он увидел отца, мать и себя в день экологической уборки, в год, который у белого человека называется 1988. Они чистили улицу перед своим компаундом. Его родители наблюдали за ним и аплодировали ему, потому что мать посмеивалась над отцом, которому никак не удавалось мести тщательно, и отец все сетовал, что метла слишком тощая. Пока он мел, многие бамбуковые веточки выпали. Мать взяла у него метлу, дала моему хозяину и сказала отцу, «Посмотри, он будет мести лучше тебя». И он, шестилетка, принялся мести, а родители подбадривали его. Теперь ему пришло в голову, что они тогда подметали вокруг того самого компаунда, который он продал. Он перечитал те строки письма, где говорилось, что он единственный мужчина в мире, который мог сделать это. И тут он подумал, что должен связаться с покупателем его компаунда и сказать ему, пусть не спешит, сказать, что он вернет ему деньги с процентами. Он будет платить каждый месяц, каждый месяц, пока не выплатит все и еще 10% сверху. Он чуть не подпрыгнул при этой мысли. Он завтра позвонит Элла Чукву, а потом дали чтобы они немедленно сходили к этому человеку и попросили его не спешить с оформлением собственности и джанга и джанга меня эта мысль тоже наполнила радостью продажа земли не входила в традиции старых отцов потому что земля была священна она была вручена ему самой богиней алой и не могла принадлежать никому кроме как его наследникам хотя алла никогда не наказывает тех кто продает свою землю по собственной воле Такие поступки сердят ее. С огромным облегчением, которое он испытал, приняв это решение, мой хозяин взял письмо, края которого пропитались потом его ладоней, и дочитал до конца. «Я знаю себя. С самого первого дня я знала, что ты настоящий. Я знала, что ты тот мужчина, которого создал для меня Бог. И я хочу, чтобы ты знал. Я тебя люблю и буду ждать. и потому, пожалуйста, Будь счастлив. Твоя любовь. Далее.